Глава 50. Кто это? медленно пробормотала Санджита. Ну и что я мог сказать? Не знаю, было бы неправдой. Неправдой были бы и друзья, ведь я определённо не считал их таковыми. Предательство, поступок недружеский. Если бы они не сделали то, что сделали, я бы мог действовать согласно нашему с мамой плану. Мы шли между рядами скамеек и вскоре должны были поравняться с ними. Я отойду на минуточку, ладно, Санжета. Меня оставили в часовне наедине с Рокси и Эйданом. "Привет", сказали они одновременно ровным тоном, подходящим для ситуации. "Здравствуйте". "Я, начал Эйдан, я думал, что мы, я и Рокси, могли бы заглянуть и Мне следовало помочь Эйдану догадаться, что он пытается быть любезным, но не может подобрать правильные слова, сказать нечто вроде всё нормально, спасибо, что пришли. Вместо этого я, наклонив голову, ждал, пока он разберётся со своими мыслями. Твоя мама, ну, твоя мама, ну, тебя не было никого, кроме неё, и э-э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 то думаю, можно найти подтверждение во всяком случае про последние несколько столетий. Слушай, если вы действительно жили несколько столетий, то почему не могли ещё столько же? Я смотрел на них и задыхался. Бросил взгляд на Санджиту, тот тихо разговаривал со священником, но, как я заметил, продолжал краем глаза следить за мной. Спасибо, произнёс я наконец, и после долгой паузы добавил: Но почему вы сказали полиции, где я? На лице Эйда отразился ужас. Вот что ты подумал? Альфи, я не рассказывал. Это моя младшая сестра, честное слово. Ей только только 7. Клянусь, я никому не говорил. Роксит тоже была взволнована. Ты наш друг, Альфи. Друзья не Анна не договорила, потому что в этот момент подошла Санджита, воплощённая улыбка в сочетании с подобающей на похоронах мягкостью. Привет, сказала она Рокси и Лейдану. Я Санджита, представитель Альфиа социальных служб. Вы знакомы? Немного, ответил Лейден. Очень хорошо. Так где вы познакомились с Альфи? Ну, э, в школе.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 Почему ты сказал, что у тебя нет друзей, Альфи? тихонько спросила Санджита. Я ответил: "Мне показалось это правда". Тут у Санджиты зазвонил мобильник, и она остановилась. И тогда я увидел худого мужчину с густой чёрной бородой и густыми бровями, одетого в тёплое пальто. Когда я приблизился к нему футов на 30, он резко развернулся и быстро пошагал в противоположном направлении. Это точно был он. Санджит увлечённый своим телефоном ничего не заметила. Я оглянулся. Рокси и Эйден Балтай как раз выходили из часовни. Стало ясно, человек шёл ко мне, но потом увидел их и тут же поспешил прочь, лавируя между заросшими кустарниками, могилами и замшелыми камнями. Через несколько секунд он скрылся за чёрным катафальком, который застыл в ожидании покойника. Внутри меня что-то шевельнулось, воспоминание из далёкого-далёкого прошлого будто всплывало на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. В воспоминании, как ко мне приблизилось его лицо, и он прорычал по-норвежски: "Hallmenn. Закрой свой рот."